Вечная весна Вечная весна в одиночной камере Припев Егора Летова подходит, как эпитафия Валентину Катаеву. Одиночке, сквозь двадцатый век пронесшему постоянную память о камере смертников и называвшему свою жизнь погоней за вечной весной. В 1960-м в Париже Гадалка-турчанка, сказавшая и про осколочную рану бедра, и про будущую операцию, и про награждение золотой звездой, воскликнула. «Что же вы меня не предупредили? Это же необыкновенный человек! Это царь!» «Царь, разумеется, по их терминологии», — добавляла Эстер, снижая пафос, «влюбленная повеливание жизнью, наследник великой литературы». В Катаеве всегда было сочетание властности и легкомыслия. Как у человека, по его признанию, с самого начала понимавшего, что он особенный, он щедро называл свои произведения чужими полюбившимися строчками, а я назвал эту книгу, и все восемь частей, его строчками. Он написал, что прожил свою жизнь в счастливом дыму. Оглянувшись на петли длинной дороги, спросим себя, «Счастливом ли?» Кодильный сладкий дым горестного отпевания матери, чад военных пожаров, зеленовато-желтый туман газовой атаки, дымчатое тифозное видение, бронепоезда и пароходы в угольном дыму, пороховой дым расстрелов, растаявшее облако несбывшейся любви, Дым кирпичной трубы магнитки и вересковой сталинской трубки, операционный мираж, пестрый дым лит процесса с пламенными выпадами критика дымшица. Ничто с детства и до ухода не могло заслонить его необычайно зоркой и, конечно, вопреки трагизму, радостно детский взгляд. У Катаева была глубокая душа и таинственная. Свою тайну он унес с Собой. Обычно люди стараются не вспоминать травмирующие события. Он хотел осознать, осмыслить и прочувствовать все до конца. Не боялся прикасаться к ранам, не заживавшим никогда. Он с разных сторон и на все большей глубине вновь и вновь возвращался к главным, болевым точкам жизни, обостренно одинокой, закрытой, скрывавшей важную часть себя даже от близких Он заглушал страдания бравадой, буфонадой, попойками, показной беспечностью, но и настоящей литературой. Поэтому все же дым счастливый. Жизнь воспринималась им как произведение, а значит и принималась. Катаев весь вызов. Он весь слишком. Художник-маг, которому завидуют и сейчас, и чей дар не могут оспорить, баснословно успешный, но не через карьерные интриги, а благодаря дару. В силу этого редкого дара он был сам по себе. Свободный от групп, стаек, общественного мнения, спасатель судеб, устроитель литературы, которая без него была бы другой, бескорыстно открывавший и опекавший таланты, русский человек, потомок славных родов, герой войны, до конца дней сохранивший офицерский государственнический инстинкт. Оболганный. Да, так. Слева и справа бормочут нелепые небылицы и однообразные байки, пытаясь представить большим грешникам, чем остальные. Он был грешен, но в отличие от очень многих не разыгрывал святошу. Отрицание Катаева, унылая стайность, которая передается во времени, Наслаждение Катаевым — вечная весна.